Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть первая. Завтра я умру в последний раз. Глава вторая. Безусловно, моему желанию умереть в процессе музыкальной карьеры надо бы уделить чуть больше внимания, вкратце поведав основные события юности. Кроме рыданий под сестринские песнопения и сказочных воспоминаний далекого прошлого, Была еще масса случаев, доводивших меня до беспамятства и ненависти к себе и своей жизни. Когда-то, как и всем, мне было шесть лет. Давно это было. Когда-то мы жили в Советском Союзе, как и многие другие. И как у многих других граждан той стороны, у нас дома стояла пианино, как понятно из предыдущих историй, то являлась признаком хорошего тона. То были светлые времена комиссионок и прокатов музыкальных инструментов. Иными словами, Это было почти необходимо иметь дома. Не каждый мог себе позволить пианино, но родители могли. Ну, пианино точно. Называлось оно «Рига». В узких семейно-дружеских кругах псевдоинтеллигенты, обсуждая это пианино, говорили, что оно имеет очень сочный и бархатный звук. Это было не совсем так. Но я им не говорил правды. Мне вообще было наплевать на Ригу, пока однажды мама не сказала «Ты обязательно будешь играть». Я был не очень счастлив от услышанного особенно после той первой истории. Мама пояснила, что мне пока не понять, а потом я буду ей благодарен. Подтверждение этих слов меня решено было отдать в некую студию по классу фортепиано при Дворце культуры, что находился неподалеку. Так начался мой длинный и заразный путь в мир шоу-бизнес. Поначалу бизнес был не ахти какой. Класс мне сразу не понравился и учительница тоже. И больше всего мне не понравилось само пианино. Оно было старым, Но это нисколько не делало его удивительным. Скорее наоборот. Может быть, потому что она называлась «Волна». Я бы добавил «Долбаная». Что-то мы начали учить и играть сразу. Урок длился около получаса. Но я успел и устать, и провалиться в апатию. Получив знания о семи нотах после первого урока и дурацкую пьесу под названием «Петушок», я поплелся домой. То, что я думал, и то, о чем говорила мама, никак не стыковалось. Хуже того, дома пришлось заниматься, и когда было объявлено, что так придется делать каждый день по 8 часов, был у меня не просто поубавился, а вообще запылился и осыпался пеплом. Такой жизни я, очевидно, не желал. Петушок не шел. На третий день петушок достал. Прошло еще сколько-то уроков, но петушок все не улетал, а мне все меньше хотелось, чтобы он вообще жил. Признаться, играть я не любил. Даже ненавидел. Сразу сказал об этом маме. Получил порцию разочарования с ее стороны, потом несколько трогательных историй о ее блестящем музыкальном прошлом, который никто проверить не мог, конечно. И пришлось вновь вернуться к Петушку. Потом к Петушку добавился Андрей Воробей, который гонял голубей для десятка поколений начинающих пианистов, и не только для них. А я все не хотел играть. Я мечтал быть заканчивающим пианистом. Вскоре мне подвернулся удачный вариант. Мы уехали на Кубу на долгое время, где не было ни музыкальной школы, музыкальные студии. Там вообще ничего не было, кроме солнца и бананов. Это было неплохо. Но судьба шла за мной по пятам. На Кубе мама продолжила говорить о том, каким блестящим будет мое музыкальное будущее после возвращения домой. Я отмалчивался. В процессе жизни на острове Куба родители от скуки решили сколотить местный вокально-инструментальный ансамбль из таких же скучающих местных представителей искусства. Ну, дабы развлечь немного себя, ну и остальных людей на разных громких мероприятиях. Оснащение какое-никакое имелось. Там звук, страшные совковые гитары, барабаны Энгельс, ионика. Собрались, начали репетировать и петь. Я почти всегда присутствовал рядом. Был это год 1988. И это было интереснее, чем там музыкальная студия. Тут и сцена присутствовала, и, главное, петушка не было. Папа пел, мама на ионике... Алкаш-токарь за барабанами и разве что на басу играл свет мира искусств. Ну, так говорили. Человек, который реально ближе всех других находился к музыке. Было у него какое-то образование даже. но ну, так и играли. А я сидел и смотрел на них. Иногда алкаш-токарь выполнял свое истинное предназначение, и репетиции проходили без барабанов. Меня этот инструмент очень привлекал. Однажды я даже уговорил папу вытащить мне барабан на сцену. Я, мол, за токаря сыграю. И вот я впервые сидел за инструментом на сцене, зал был пустым, черным, но это был настоящий зал, а я сидел на сцене за настоящими барабанами. Чувство потрясающее. Начал стучать как мог. Мы играли с родителями, может, около получаса, после чего мама сказала, «Так, будешь играть на барабанах, найду тебе учителя». Вот тут-то я обрадовался нереально. Но, к сожалению, учителя не нашлось. Где-то он, конечно, был, и даже был кубинцем, и, наверное, круто играл. Но что-то не сложилось, не пришел он ко мне, что я определило будущее, потому что в противном случае барабаны бы стали частью моей жизни. Я, конечно, расстроился. Гитара меня не привлекала. Нет, я периодически подсаживался к ней, что-то подумывал там начать, и так продолжалось на протяжении лет тридцати, но гитара никогда не была моим инструментом. Одновременно с приездом на Кубу то мама, то папа убеждали меня заняться пением, но голос мой был мне ужасно противен. Я еще не родился, а уже злился на него, собственно, как и на все остальное, поэтому не понимал их рвения. А с появлением возможности спеть что-то на сцене вместе с родителями я не желал этого еще больше, хотя мама, наоборот, говорила об этом все чаще и чаще. Однажды, поддавшись уговорам, решил все-таки спеть, но только потому, что мама усиленно намекала, мол, если я откажусь, то буду осликом до конца жизни. Ей очень хотелось поразить всех, какая она молодец, смотрите, мол, что у меня есть, это мой сын, это я вырастила. Было не очень приятно, но быть осликом было неприятнее, поэтому пришлось сдаться. Мама выбрала песню, откровенно неудачную. Ну, такое же было время. Бит квартет «Секрет». «Песня вниз по течению». Выучил слова, мелодию, конечно. Начали репетировать со всеми остальными участниками ВИА. Потому что подразумевалось, что я исполню ее в новогоднюю ночь 1990 года перед всеми советскими гражданами, проживающими на Кубе в нашем рабочем поселке. До сих пор помню эту страшную цифру. 600 человек в зале. Это было слишком много для меня. Когда на репетиции впервые услышал свой голос через микрофон, я думал, что меня вырвет но потом вроде привык. И вот настал тот злосчастный вечер. Столы стояли под открытым небом, благо климат на Кубе позволял сидеть в одних трусах. И вот буквально пять минут и мой выход. Я открывал новогодний концерт после двенадцатого удара часов. Внезапно накатил такой дикий ужас, что я убежал и спрятался в кустарник. Сидел там и лихорадочно придумывал, как я объясню свое отсутствие. Меня трясло, как говорится, не по-детски. Тысячи вариантов метались в голове, типа «Я шел и упал, не смог идти дальше», или «Дома случайно уснул и проспал, забыл посмотреть на часы» и многое другое в том же духе. Даже самому было тошно от таких версий. И потому хотелось умереть. Я вообще не понимал, зачем на меня так давят, зачем вынудили петь, зачем я вообще здесь был. Но из кустарника все-таки вылез. Я всегда был человеком очень ответственным. Ноги подкашивались когда направлялся к сцене. Откуда-то выскочила мама. Сейчас уже начинаем. Я вяло попытался сказать в последний раз, что не смогу, ибо ну, мозг разрывается. Пощадите ребенка, мол. Мама опять стала разочарованно намекать на мою слабость, на то, что сотни детей мечтали бы спеть вот эту песню вот в этом месте. Такое вот время, это подарок судьбы. И я самый счастливый, мол, будто бы меня Господь поцеловал. Я не поверил. Мучало только, что утром опять стал бы слабаком для них. Ну, таким, знаете, тихим неудачником, как это бывало нередко в их глазах. Тогда я решился. Кубинские куранты пробили двенадцать. Музыка грянула, и я выбежал на сцену к микрофону. Что было дальше, я не помню, кроме бликующих очков моей учительницы, чье лицо удалось чудом выхватить из толпы, после чего полный провал и чернота от ужаса. Тело мое что-то напевало, отстукивая ножкой, а я сам был чертовски далеко от этого места. Такого тупого ужаса мне, мне может, не приходилось испытывать никогда. Сквозь шумы до меня донеслось окончание песни. Люди похлопали, и мое тело спустилось со сцены. Так я впервые познал силу толпы, так сказать. Потом еще дня три был в шоке и тихонько похихикивал. Мне было 9 лет. С мы вернулись летом 1990 года, и это была без пяти минут другая страна. Тут же, не приходя в сознание, мама решила определить меня в музыкальную школу. Не соврала. Блестящее будущее надвигалось, как волна цунами. Посетив вновь давно забытый совет псевдоинтеллигентов и отслушав доклад дипломированных деятелей, мамин выбор пал на музыкальную школу номер 10. Буквально в течение недели моя судьба была решена. Дома я выучил зачем-то песню Катюши для прослушивания в школу на предмет наличия слуха, и спустя несколько дней басил ее перед горсткой серьезных педагогов. Басил, потому что мама выбрала очень низкую тональность, мягко говоря. Кто из них кто, черт его знает, но мне сказали, что моя учительница вон та, в зеленом плаще. Это был мой настоящий первый педагог по фортепиано, Людмила Алексеевна, которая раскрыла во мне всю эмоциональную основу музыканта. Во всяком случае, так говорили злые языки. Но до сентября меня волновал только цвет ее плаща, потому что напоминал окрас медицинских халатов, которые я видел в 1986 году в больнице, где, к сожалению, лежал. Тут можно сделать небольшое отступление. Халаты мне совсем не нравились как раз после того случая. Их, конечно, носили все врачи, но во всем были виноваты только хирурги. С больницами у меня много чего связано, но если не считать бесчисленные штучные посещения терапевтов, И опустив одну условную операцию в грудном возрасте, то особенно запоминающимся событием стала операция в 1986 году. Зачем ее делали? Это была просто профилактика, что ли? Предотвращение чего-то, возможно, опасного, а по мнению врачей, ясен перец 100% неизбежного. Речь шла о потенциальной грыже, которой помини не было, но все обернули так, как будто она уже есть. А если нет, то будет А если не будет, то а вдруг будет Самым веским аргументом хирурга Как я запомнил, была фраза Вот будешь носить девочек на руках Все выпадет наружу Из живота Он так сказал, как будто бы я был бумажным человеком Так себе аргумент Другими словами, болен я не был Ни на грамм Но наше семейство С незапамятных времен осаждал один доктор Он был одним из тех людей Кто вроде бы был всегда рядом но никогда не был до конца другом. Вот уж кто поистине испытывал полное равнодушие к живому существу. кей человек-пофигист, человек-отвалилась-заживет, человек-умерную-что-такова жизнь, а для меня попросту страшный дядя Боря. Каждый хочет быть нужным. Каждый гордится своими знаниями. Каждый мечтает, чтобы его послушали. И родители его слушали. Все время получалось так, что дядя Боря появлялся как бы в самый ответственный момент, чуть ли не перед смертью пациента. Без него вроде бы жили спокойно, но стоило ему возникнуть, как все вокруг почему-то сразу болели, правда, не знали об этом. Он тут же советовал лечиться. По совету лечились. А чаще всего лечили только тех, кто не мог отказаться от лечения по возрасту. Из нас четверых в семье этим неудачником был я. Что ж, первый самый серьезный совет был воплощен в жизнь в 1986 «Сделаем тебе операцию», — сказал папа как-то днем. У меня челюсть отвисла. Хватало воспоминания о выдранных зубах три года, чтобы хорошо понимать, операция — это штука хуже в тысячу раз. Сколько я ни бился, не просил, не ни умолял, ничего не помогло. Я готов был разбить свою голову, потому что несогласие лезло из меня, как сбежавший кофе на плите. Я был здоров и знал это прекрасно, как свое имя, но не имел ни слова, ни силы. Папа же у меня был фанатом медицинского вмешательства, а маме не хватало мужества сопротивляться, по большей степени из-за того, что она, честно говоря, сомневалась в неправоте вездесущего дяди Бори. Поэтому единственное, что я смог спросить тогда папу, было, а когда это случится? После Нового года. Вот отметим, отпразднуем, чтоб не думалось, отвечал папа, размывая, что для меня, мол, великая радость в таком виде встречать Новый год. Только это и волнует. И после праздников, — продолжил он, — может, числа двадцатого? Сделаем. Может, двадцатого? Паники подумал я. Речь же не идет о новогодней елке. Но кричать было бессмысленно. И был это декабрь 1985-го. Месяц ужасный, страшный, холодный какой-то, безрадостный. Больше всего я мечтал свалить отсюда. И, по сути, не имело значения как. Можно уехать, а можно сдохнуть. Лучше, конечно, сдохнуть. Я просто готов был отдать все, чтобы избежать операции и сделать так, как хочу именно я. Дикий ужас до да головокружения вызывали у меня фразы, связанные с медициной. Я ненавидел все вокруг. Мне казалось, тут было хуже, чем в тюрьме. Если обозначить тот период одним словом, я бы сказал садизм. Над моим бессилием просто издевались. Бесконечно изматывающее внутреннее страдание, что временами имеет силу и сегодня. И вот настал тот день, когда повели меня в больницу. Это было 12 января 1986 года. И было мне всего 5 с небольшим лет. Родители оставили меня там, ибо не позволялось находиться рядом. И уехали. В то время я думал, что хирург поджидает меня везде. И стоит только зазеваться, как тело мое разрежут на части или что-то типа того. Поэтому я проявлял бдительность и следил, чтобы не встретиться со страшным хирургом. Но в первый день они меня не тронули. Не подходили они ко мне и во второй, и в третий день, хотя я продолжал прятаться за шкафом, если вдруг видел хирурга идущим по коридору. Казалось, что когда он встретит меня, то скажет: "А, это ты, мальчик? Ну пойдем", и поведет куда-то. На родителей я рассчитывать больше не мог, поэтому решил, что буду прятаться до последнего, сколько в состоянии, и пытался быть наготове даже ночью. Но шли дни. И никто не обращал на меня никакого внимания, разве что пару раз взяли анализы, не такие уж и страшные медсестры. Стал думать, что есть надежда на спасение. Решил, что обо мне забыли или передумали, ведь я был здоров. Постепенно начал привыкать к тому, что операции не будет. Но вместо этой проблемы возникло новое. В палате нас было шесть человек. Возраст колебался от трех до девяти. Для тех лет разница колоссальная, учитывая, что все дети были без родителей. Когда-то я думал, что детский сад был худшим местом на белом свете, но оказалось, что это не так. В палате реально существовала некая маленькая дедовщина со своими правилами, правда, только на том возможном уровне. Родителей я видел в ту первую неделю лишь через стекло, обычно едва сдерживая слезы, пытаясь улыбаться, мол, все хорошо. Но это было не так, и даже не потому, что их не было рядом, а потому, что мне было и страшно, и обидно, и очень давила местная обстановка. Все просто – Старшие измывались над младшим. Медсестрам было наплевать. Родители помочь не могли. Я держался достойно, как и положено. Поэтому от меня отстали быстро, ведь я всегда был непредсказуем. Возможно, это чувствовалось издалека. Но в палате лежал трехлетний мальчик, который плакал каждую ночь и звал маму. Мне было страшно жаль его. И я испытывал настоящую ответственность, потому что всегда был взрослым. Иногда ночью вставал к нему и пытался успокоить, но, конечно же, это почти не удавалось. И я так его жалел, что в тот момент даже забывал о своих собственных страхах и не хотел жить уже по иному поводу. И я честно ненавидел свою жизнь. И это правда, потому что ничем не мог помочь тому ребенку. Плакал мальчик по разным причинам. Однажды старшие нарисовали на тетрадном листе уродливую рожу, подписали его имя и повесили над его же кроватью. Когда он проснулся, то, увидев портрет, снова рыдал и звал маму. Несмотря на юный возраст, мальчик знал, что над ним издеваются. У него была какая-то очень серьезная проблема, в смысле, в отличие от меня, он лежал в палате не просто так. Но операцию почему-то не проводили. Когда же я увидел картинку, то, забравшись к нему на кровать, с трудом дотянувшись до листка, содрал портрет, разорвал и выбросил в мусорную корзину. Старшему это не понравилось, за что один сразу ударил меня в грудь кулаком. Это было совершенно не больно. А утром следующего дня уже над моей кроватью красовалось три таких же новых рисунка с надписью «Козел». Назревал конфликт. Но была одна отрада, от мелкого они отстали. Вскоре мальчика увезли, и я полагаю, сделали какую-то сложнейшую операцию на главе, после чего перевели в отдельную реанимационную палату, где я потом неоднократно видел его плачущую маму. И как рассказывала медсестра, которую я буквально достал, пытаясь разузнать правду, мальчик был при смерти, и только он сам может решить, жить ему или нет. Помню, что эти слова произвели на меня сильнейшее впечатление. Я даже позавидовал ему, ну просто потому, что у него был выбор. К слову сказать, он выжил. А тому старшему, что ударил меня, тоже сделали очень серьезную операцию. Его привезли в палату полностью перемотанного, невменяемого, Как-то так вышло, что я простил ему все прошлые обиды. А что же касается моей операции, то через неделю после появления в клинике однажды утром в палату влетела каталка, и медсестра заявила мне, раздевайся и ложись. У меня, разумеется, подкосились ноги. Агент прокололся, и его трясло. Замерз, что ли? Просила она, и я утвердительно закачал головой. Но ничего. И тут же понял, что ей все равно. Лег на тележку, и мы помчались по коридору. И вот она операционная и как же тут холодно. Внутри самого помещения уже были все, включая хирурга. Меня подавило, что тот даже не собирался ловить меня, он даже не парился. Я сам приехал к нему в руки. В ту минуту желания умереть просто достигал своего апогея. Врачи и операционные ассоциировались только с двумя факторами – пытки или смерть. Лучше сказать, пытки и смерть. Кроме меня, почему-то стояла еще одна каталка с девочкой. Таня не демонстрировал никаких признаков жизни. «Что с ней?» — в ужасе спросил я у толстой тетки медсестры. «Не волнуйся, она просто спит». «Спит? Почему? Ей сделали наркоз. Значит, я после нее?» «Нет». И тетя улыбнулась. «Ты будешь первым». «Что? Почему? Как так?» — пульсировало в моей голове. Надо мной склонились разные мужики. Один повесил перед лицом простыню, чтобы я не увидел своего живота а другой протянул маску со шлангом, похожую на утиный клюв, и прислонил к рту и носу. Я бешено замотал головой от безысходности. «Что, пахнет плохо?» – спросил мужик в белом медицинском колпаке. Я закивал, фантазируя, что это остановит весь процесс операции. «Сейчас прочистим», – сказал дядя и врубил машину на полную мощность. Она взревела, как пылесос, через мгновение отключилась. Он снова поднес утиный клюв к моему лицу. «Вот теперь будет нормально» и что-то включил. Мозг верещал от ужаса. Я стал оглядываться по сторонам в поисках чего-нибудь, что могу воткнуть в этого мужика. «Да ты просто считай до десяти», — вяло сказал дядя. Едва не теряя сознание от страха, я начал считать «Один, два, три, четыре, пять!» В этом месте мой голос куда-то полетел, как в пропасть, отражаясь эхом, и я услышал его со стороны. «Шесть!» И все оборвалось Я перестал бояться Мне стало хорошо, словно кто-то стер всю память Я снова был счастлив И будто бы был дома Но не в хрущевке, а где-то там, за океаном Ни боли, ни страданий, полное умиротворение Сквозь все эти ощущения вдруг донеслось Как думаешь, достаточно? Уверен, что да Боже мой, худенький ты какой Тебе бы поправиться чуток был голос хирурга. Слова взволновали меня как напоминание о чем-то ужасно плохом и горьком. И я стал цепляться за прекрасное состояние эйфории, которое только что довелось испытать. А потом понял вдруг, что сейчас все шансы свалить из этого вонючего помета, потому что тело валялось где-то далеко внизу и ничего не контролировало. Я задумался. Признаться, ничего более спокойного не испытывал до того в своей молодой жизни. Уверенность, сила, контроль и совершенная причинность над всей Вселенной. Я почти принял окончательное решение, но зачем-то подумал о родителях. Я как-то совсем забыл об этом. Знание накатилось грузно и безнадежно. Мне стало их почему-то ужасно жалко, ведь они не заслуживали ничего плохого. О чем-то подумал еще, и все потемнело окончательно. Когда я открыл глаза... В палате ярко светило солнце, насколько было возможно в январе. Мне снился хмурый и болезненный сон про операцию, но я страшно обрадовался, что теперь это можно забыть. Поспешил подняться с кровати, да не тут-то было. Весь живот, оказывается, был в бинтах, пластырях и все в таком духе. Я просто не мог встать. О боже, это был не сон, подумал я, одновременно осознавая, какая дикая радость приливает кровью к лицу. Все закончилось. Наконец-то все закончилось. Конечно, эта радость не шла в сравнении со счастьем, которое я познал под наркозом. Но все же на душе было действительно хорошо, хотя наркоз тоже сделал свое святое дело. И я элементарно не помнил почти ничего. Не помнил еще долгие-долгие годы. Поэтому, возвращаясь к началу воспоминаний, хотел бы отметить, что я не любил халаты. Они мне напоминали 1986 год и больницу. А у моей будущей учительницы по фортепиано был плащ зеленого цвета, который носили некоторые представители медицины. Не у всех же был белый. Так что меня реально беспокоил ее плащ, и было в нем что-то недоброе. Наступил учебный год, и был сентябрь 1990. Мама привела меня на первый урок по специальности. Класс классе уже кто-то занимался, и нам пришлось ждать в коридоре. Этот специфический школьный запах, а эти стены, эти звуки... «Мне вдруг так захотелось домой, прям срочно!» Я испытал некое разочарование и горечь. Был почему-то очень подавлен и совершенно не хотел идти на урок, причем настолько вдруг, что был бы рад застрелиться. Поделился мыслями с мамой. Она начала разочарованно смотреть на меня и говорить, «Ну, конечно, мы можем уйти, если я захочу». «Хочешь?» – переспросила мама. Я убедительно закивал головой, но она, словно не замечая такого ответа, продолжила в своем духе, «Конечно же, мы можем уйти!» и замолчала ненадолго. «Ты хочешь уйти?» Я опять усиленно закивал головой, что вновь не произвело никакого впечатления на нее. Наивно полагая поразить меня последней фразой, она произнесла «Тогда мы никогда больше сюда не придем. Подумай еще раз хорошенько. Да чего тут думать, я был только за». Но в тот самый момент вышла учительница из класса, приглашая нас зайти в храм искусств. Как по-настоящему начался мой шелковый путь музыканта. В течение всего первого урока мама просидела рядом, потому что я не хотел оставаться наедине с учителем, в связи с чем постоянно посматривал в мамину сторону, что не могло понравиться моему педагогу, конечно же, о чем она, естественно, сказала в конце занятия. Маму тут же убрали. Итак, я начал играть на пианино. Все началось, конечно же, с Петушка и Андрея Воробья, будь они все трижды неладны. Но, признаться, они быстро закончились, сменившись на пьесы, которые были написаны нормальными, адекватными людьми. Так шли месяцы и годы. Занимался я никак, то есть отвратительно мало, не более 45 минут в день. Моего, так сказать, таланта хватало, чтобы за этот жалкий промежуток времени выучить все те песнюшки, которые приходилось играть в музыкалке. Разговоры о 8 часах занятий в день были как-то далеки от реальности и нелогичны. Играть мне иногда нравилось, но школа меня откровенно тяготила. Я вообще с трудом ходил туда. Но еще больше трудов уходило на понимание, что нужно постоянно заниматься. Пару раз мне влетало от учителя очень сильно. В один из разов я даже рыдал. Она была права, учеником я был скверным. Из-за таких вот случаев в процессе обучения инструменты я просто возненавидел. И в таком ключе прошло еще пару лет. В 1993 году в нашем городе открылся очередной центр внешкольной работы, а при нем эстрадный кружок где учили эстрадному вокалу и вообще как-то пытались продвинуть детей ближе к свету. Изначально этим центром руководила моя соседка по квартире, которая была и режиссером, и прочее-прочее в мире прочих искусств города. Я к тому времени активно пытался не играть школьную программу, а все больше наяривал на фано что-то с намеком на эстраду. Вынужденно слушая мои ежедневные выступления через стенку, соседка однажды возникла в дверях и пригласила в тот центр. Мама дала согласие на участие, заявив, что теперь мое блестящее будущее в надежных руках. Некий Александр должен был преподать мне настоящий урок жизни. Эстрадный урок. По рассказам соседки, он был нечто в мире музыки нашего города. Его имя заставляло меня трепетать, пока мы не встретились. Александр пришел на урок в старом заляпанном сером пуховике. Он носил длинные грязные волосы и немного горбился при походке. Такие же грязные джинсы Изношенный серый свитер на рок-звезду он явно не тянул, в моем понимании. Был первый день, и было прослушивание. Я сел за местное пианино и сыграл, кажется, Чарли Раймонда Паулза, которую сам подобрал и аранжировал, если можно употребить такое громкое слово. Саша послушал и сказал, что весьма неплохо, тут же начав рассказывать о своем сыне, который тоже играет на пианино, тот же возраст и все такое. Несмотря на внешний вид, он действительно во многом разбирался и сыграл серьезную роль в моей музыкальной судьбе. С того дня началось знакомство с целой кучей неизвестных мне ранее слов и терминов. Саша показал, как выглядит цифровка, и вообще, если мы и говорили, то только про эстраду, сцену, аппарат и прочие электрические штуки. В процессе обучения добавились какие-то девочки, которые занимались вокалом у Сашиной жены, в результате чего Саша решил организовать из нас группу, Было трое поющих, ну и я за клавишными, который по этому случаю приобрел мой папа. Но это совсем другая и долгая история. А в 1993 году, когда мне исполнилось 13 лет, была организована группа с незамысловатым названием «Окей», в которой мы неоднократно принимали участие в концертах, включая дворцы спорта, дома офицеров, дома актеров и просто разные вылазки на солянки, дни города, уличные гуляния и так далее. Все это время я продолжал учиться в музыкальной школе. Музыкальная школа моя была вечерней, то есть пятилетней, как результат моего позднего возвращения с Кубы. Мама почему-то считала, что я куда-то не успеваю по возрасту. Поэтому дневную семилетнюю школу я не оканчивал, вопреки принятым музыкальным стандартам. Но меня это нисколько не смущало, скорее наоборот. А потом наступил 1994, и стало ясно, что до 10 класса в общеобразовательной школе я явно не дотянул. Потому как почти перестал учиться, имел сплошные двойки, который, впрочем, усиленно скрывал от родителей всеми правдами и неправдами. И скрывал, надо сказать, удачно. Думаю, что этому стоит уделить чуть больше внимания.